Глава 72. «Ах ты, Боже мой!» — сказала Элеонора. «Я почти ничего не помню обо всех тех делах. Я же так быстро все забываю». Элеонора тяжело дышала, седые волосы прилипли к лбу, но глубокие ямочки на щеках придавали ее лицу веселое выражение. «Наверное, я все-таки перестаралась с прополкой бурьяна в такую жару». Но когда у меня случается подобный приступ рвения к работе, я обязательно должна им воспользоваться». Она улыбнулась и провела запыленным рукавом куртки по лицу. «Сейчас мы выпьем по стаканчику холодной воды с лимоном, а потом я буду ломать голову ради вас». Через две минуты она появилась с двумя большими стаканами ледяной родниковой воды, в которой выжила сок из половины лимона. «Ла и Валли Короната». «Да, что у них общего?» Мне кажется, вообще ничего. Одно к другому не имеет никакого отношения, и кроме того, их разделяет огромная гора. Элеонора села, а она с благодарностью выпила холодную освежающую воду с лимоном. Когда вы купили лапекару? В девяносто м Пину и Саманда через Маклера дали объявление в газету. Я прочла его и сразу же влюбилась в этот дом. Наверное, со мной случилось то же самое, что и с вами. Я тоже женщина быстрых решений. Лицо у нее было красное, как рак, но, в общем, она производила впечатление на зависть здорового человека. «А до этого вы видели Валли Коронату?» «Нет, я познакомилась с ней только тогда, когда Энрико начал перестраивать мой дом здесь, чтобы я могла сдавать жильцам часть комнат. Энрико как-то приглашал меня Валли Коронату на обед». «Значит, Энрико — единственное связующее звено», — пробормотала она. Он восстанавливал Валли коронату и перестраивал Лапекору. Но нам это вообще ничего не дает. Я тоже так думаю. И вы остались им недовольны? Это меня удивляет. Я считаю, то, что он делает, просто прекрасно. Да, на вид неплохо. Но для меня на этом все и заканчивается. Он эстет. Для него, главное, внешний вид, эффект. А как ремесленник, он дилетант. Да вы и сами это заметите, когда подольше поживете в доме. Когда придет зима, и целыми месяцами будут идти дожди. Когда изо всех окон будет дуть, потому что они плохо закрываются. Когда вода льется в комнату, когда перестает поступать горячая вода, и отопление выходит из строя, потому что он ни разу в жизни не видел, как работают сантехники, и купил самые дешевые трубы. Он свинтил все как-нибудь. Скорее плохо, чем хорошо. И выгребная яма переполняется, потому что он проложил сточные трубы не под гору, а на гору. Однажды вы заметите, что дренаж в доме не к черту, а крыша плохо заизолирована, поэтому стены покрываются плесенью. Вас начнет разбирать злость, когда вы не сможете пользоваться камином, потому что он коптит. Для Энрико камин это каменный цуколь и дырка в потолке. Но этого недостаточно. Ах, я могу рассказывать такое часами. Вы злитесь на него. Конечно, я на него сердито. Он перестраивал тут все как сумасшедший. Все время бегом, все время шмык-шмык. Он не особенно старался, но тогда я этого не замечала. Каждую строительную ошибку он замазывал цементом и ставил перед ней красивый камень. И все эти строительные недочеты он преподнес мне как свое искусство. Я была в восторге, я полностью ему доверяла. До тех пор, пока не начала жить в доме, где все ломалось одно за другим. И до меня наконец дошло, что он, в принципе. Очковтиратель. Поэтому он всегда работал один. У него никогда не было помощников. Я уверена, что он делает learning by doing. Примечание. Обучение на собственном опыте. Английский. Потому что, как мне кажется, никогда ничему по-настоящему не учился. Но в этом, естественно, он ни за что не признается. Как бы там ни было, но после него мне пришлось нанять целую армию мастеров, пока все не начало более-менее хорошо работать. «Это было в 96 шестом году?» Элеонора кивнула. «Наверное, он так страшно торопился с Лапекарой, потому что в ноябре начал восстанавливать еще одну руину. Каза Ласконе, что выше Бадиа Аруоти. Вы знаете этот дом?» Она отрицательно покачала головой. «Я была там пару раз. На первый взгляд кажется, что при строительстве Каза Ласконе он старался чуть больше. Но никогда не знаешь, что от него можно ожидать». Снаружи все и всегда выглядит великолепно. — Вы первый человек, которого я встречаю, кто не самого лучшего мнения об Энрику. Это меня очень удивляет. Элеонора пожала плечами. — Хотите бокал вина? — Нет, спасибо. Слишком жарко. И, кроме того, я еще хочу поехать в Сиену. А вы знаете дальнейшую судьбу Каза Ласконе? — Её купил какой-то бельгиец. Энрику, как всегда, продал дом по дешевке. Наверное потому что испытывал угрызение совести». Она хихикнула. «И представьте себе, я слышала, что бельгиец тоже в бешенстве, потому что в его бассейне постоянная утечка воды. Ему, наверное, придется вскрывать бассейн». Она приветливо посмотрела на Анну. «Я, конечно, не желаю вам плохого, но мне думается, что у вас на вале и еще будут большие проблемы». она не выдержала и засмеялась. «Просто здорово, как вы умеете ругаться. А что было потом?» А потом здесь, в Тоскане, стало все труднее найти дешевые руины, которых можно было бы перестроить в дома. Цены рванули вверх. Это я знаю от Карлы, с которой разговаривала пару раз, когда встречал ее на почте или на рынке. Энрику искал даже в Умбрии, хотя и хотел продолжать строительство в этих местах. Потому что Карла ни за что не соглашалась покидать Валле Коронату. Тем более удивительно, что он продал этот дом. «После того, что вы рассказали...» Меня это тоже удивляет. Но Энрику опять повезло. Он собирал все деревенские слухи и узнал, что вблизи Солаты есть одна руина — Лаорочия. Эту развалину он купил очень дешево и сделал из нее дом. Правда, не знаю, какой. Я там никогда не была. Никто там не был. Я не знаю ни одного человека, который побывал бы там во время строительства. Очень мало кто знает, где вообще тот дом находится. Я бы сама его не нашла. Но мне кажется что он когда-то во Флоренции случайно познакомился с человеком, который сразу же купил у него дом. Было это всего два года назад. «Ну вот, а теперь он что-то строит вблизи Сан-Винченти, как я слышала». «Да, и теперь он уже живет там. Ему понадобилось всего четыре недели, чтобы вселиться в одну комнату». «Вот, видите?» Элеонора презрительно скривила губы. «Ничего хорошего из этого не выйдет». Там, где у солидных строительных фирм пять человек работают шесть месяцев, Энрико в одиночку строит дом за три месяца. Пусть мне кто-то объяснит, как такое возможно. «Он мало рассказывал о своем прошлом», — сказала Анна. «Он просто не любит говорить о себе. А что вы знаете о нем?» «Тоже немного. Я знаю лишь, что он везде рассказывал. Что раньше был в Германии менеджером. Но интуиция говорит мне, что это не так. Если этот человек был менеджером, Тогда я королева Англии». «Почему?» «Вы когда-нибудь видели, как он ставит свою подпись? Он не пишет. Он рисует буквы. Как человек, который за всю свою жизнь расписывался раза три, а не как тот, кто каждый день по тридцать раз вынужден подписывать документы. Свою бухгалтерию он ведет на бумаге в клеточку, а его папки с документами выглядят как скоросшиватели во втором классе начальной школы. Он не имеет ни малейшего понятия о компьютерах, интернете и подобных вещах. Современные средства связи прошли мимо него. Такой человек может, наверное, выжить в лесу, но не руководить предприятием. Его послушать, так он может все, знает все, и все уже когда-то делал. Но если чуть-чуть заглянуть за кулисы, и, как говорится, попробовать его на зуб, то понимаешь, что все это блеф, все ложь, или, скажем так, мания величия. Он страдает манией величия, Анна. Он никогда не скажет «Я не имею об этом понятия, я этого не могу». Нет, он скажет «Высотный дом я сконструирую за неделю, заодно с расчетом моста через Тихий океан». Анна немела от удивления. «Я даже не знаю, говорите ли вы так, потому что злитесь на него, или потому что хорошо его знаете. Вы не обязаны верить мне, и я не собираюсь убеждать вас. Но у меня уже сложилось собственное мнение о нем». Он приятный парень, всегда любезный и обходительный. Когда сталкиваешься с ним лицом к лицу, то сразу оказываешься втянутая в его орбиту и веришь всему, что он говорит. Доверяешь ему и отдаешь свою последнюю рубашку. А едва только снова останешься одна, как замечаешь, что ввел тебя вокруг пальца. Я просто решила, что больше не позволю ему дурачить и обманывать себя. Анна молчала. То, что рассказала Элеонора, обескуражило ее. И правда. Она доверяла ему и готова была отдать свою последнюю рубашку. Неужели она так ошибалась? Или же у Элеоноры была злобная натура, которую та искусно скрывала за приятельски любезными манерами? «Похоже, сейчас мне все же не помешал бы бокал вина», — сказала Анна. Элеонора засмеялась, встала и исчезла в кухне. Когда она вернулась с вином, то сказала, «Чудесный день, прекрасная погода. Мы здоровы и бодры». У нас нет никаких забот. Давайте наслаждаться жизнью, а от вина при этом вреда не будет. И тогда она рассказала ей о том, что кто-то в лес вали каранату и о загадочном исчезновении фотографии.